Глава 12. Всякая проблема имеет решение: простое, удобное и ошибочное. Генри Льюис Менкин. Нарин. Я планировала уехать рано утром, но прощание затянулось до обеда. Мать никак не хотела отпускать сыновей, сетуя на то, что занятия начнутся ещё не скоро, а они уже спешат покинуть родительский дом. Близнецы пообещали прибыть весной на целый месяц и всё время проводить с родителями. Врали, конечно, но госпожа Верике полегчала. После многочисленных объятий и поцелуев нам все-таки удалось проститься и покинуть стены Ниаля. Весь день я ехала, витая где-то в облаках, пока меня грубо не опустили с небес на землю. — Может, увеличим скорость? — предложил Рэй. — С такими темпами нам никак не поспеть к открытию портала. Я выругалась про себя и заверила, что все, мы успеем. Пусть только оставят меня на несколько часов в покое и дадут насладиться последними днями в долине. Дорин уже должен быть далеко от Неаля. Интересно удалось им прийти к согласию. Не хотелось бы, чтобы в будущем у драгонии ещё из далины звёзды возникли проблемы. Мы начали и остановились в небольшом городке. Пригласив друзей в свою комнату, я за ужином поведала им о ночном приключении. Сначала хотела промолчать, заранее зная, как они отнесутся к моей выходке, но уже аж до поделиться с кем-нибудь своими переживаниями одержала верх. И сейчас я сидела и выслушивала бесполезные нравоучения, адресованные беспутно и мне. Иногда мне хочется тебя убить, в сердцах воскликнул Рей. "Становись в очередь", посоветовала я приятелю и потянулась за сумкой. Развязав верёвки, достала завёрнутую в холщёвую ткань камень и лавр. И что мне с ним делать? Не представляю. Не светить перед посторонними, — посоветовал Лориэн. Мало ли кто его узнает. Раз безликие возродились, значит, они могут быть где угодно. Стэн задумчиво почесал подбородок. Они уж точно знают, что с ним делать. Иначе бы не искали. Мы еще немного посидели, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Я не стала говорить друзьям о предложении Дориана, так как сама ещё ничего не решила. У меня в запасе осталось около 2 недель. Надеюсь, этого времени будет достаточно, чтобы принять самое важное решение в жизни. Выпроводив мальчишек за дверь, недолго пообщалась с Фениксом, который всё-таки смелости велся на отвоение радивой хозяйкой, и сегодня на рассвете вернулся под моё материнское крылышко, пожелав птице спокойной ночи. Задуло свечи, и ещё некоторое время лежала, рассматривая подарок Иларов. Клетка безлики. Когда-нибудь мы узнаем, что с тобой делать, а пока я сжала камень в руках и почувствовала, как едва ощутимое тепло согрело ладонь. А потом, закрыв глаза, отдалась во власть прекрасных сновидений. А! Вскочив, я прижала к груди пылающую руку. Рана, полученная от ожога и давно затянувшаяся, сейчас немилосердно саднила, на ладони выступили крошечные волдыри. Где камень? Я опустила взгляд на пол и заметила звезду, внутри которой горело синее пламя. Попыталась взять её в руки, но камень был настолько горяч, что я выронила его. Склонившись над подарком Иларов, принялась внимательно его рассматривать. В самом центре звезды как будто шевелился синий огонёк. Он трепетал от каждого моего движения и казалось, был очень напуган. Постепенно камень начал остывать, но рука так и не перестала болеть. Поискав в сумках Мириану, я отвинтила пробку и вылила пару капель на ожог. Боль утихла. Положив звезду рядом с собой, я неотрывно следила за слабым огоньком, трепетавшим внутри неё, будто узник в клетке. Хилден На долину сошла ночь, все вокруг погрузилось в густую тьму. Жители столицы мирно спали, а в стена Гвинделона Хилден, боясь потерять драгоценные минуты, отдавал последние приказания своим приближенным. Когда все приготовления были сделаны, он удовлетворенно осмотрел небольшую лабораторию, откуда и должна была начаться новая эпоха правления великих. Ничего, что пока им не удалось отыскать звезду, у них еще будет время. Для начала владыка должен исполнить все, что он, Хелден, запланировал, а после он найдет способ избавиться от эмпата. Эльф устало прислонился к стене и посмотрел на спящего владыку. Всего несколько часов отделяло его от исполнения заветной мечты. Осталось только набраться терпения и с точностью провести обряд. Решив немного вздремнуть, так как силы ему ещё понадобятся, Хельден запер дверь в лабораторию и, приказав страже никого не впускать, даже Одина, отправился в свои покои. Короткий сон, и он будет готов к новым свершениям. Один, замолчи и делай только то, что я тебе скажу. С раздражением отстранив сына, Дор потянулся за пергаментом, развернув его внимательно прочёл поблёкший от времени слова, хотя и так помнил каждую фразу наизусть. Передав пергамент сыну, Хельден приблизился к спящему императору и приказал развязать его. Голова владыки поникла, руки безвольно свисали вдоль туловища, дыхание остановилось. Казалось, душа покинула это сильное молодое тело. Так, а теперь вы видите все. Услышав крик хозяина, слуги поспешили покинуть лабораторию. Мне тоже уйти? Одиен вопросительно посмотрел на отца. Ты можешь остаться, только не вздумай меня отвлекать. Сэйн послушно отошёл в дальний угол комнаты и замер в страхе, ожидая, что же будет дальше. Хельден разорвал сорочку эмпата и, взяв в руки сосуд с заранее приготовленной густой смесью тёмно-бордового цвета, обмакнул в неё пальцы и начертал символ великих нагрудней пленника. По лаборатории распространился неприятный запах, заставивший Одиена закрыть нос рукавом. Старший Дор, не замечая ничего вокруг себя, поставил сосуд обратно и, возложив руки на грудь владыки, принялся шептать заклинание. Сначала слова эльфа были еле слышны, но постепенно голос становился громче и громче. Наконец он в выступлении закричал, призывая в беспомощное тело чужую душу. душу, которая должна была навсегда изменить их мир. По лицу Хельдена тоненькими струйками катились капли пота, мышцы на руках были напряжены, вся его поза свидетельствовала о том, с каким трудом ему даётся каждое последнее слово заклинания. Но вот владыка резко дёрнулся, и что-то светлое покинуло его тело, уступив место другому облаку. Дорво, вздымая ожерелье, опустил руки, и отпрянул с неожиданным почтением, склонившись перед властелином. Раскрыв глаза, Эмпат с недоумением возрился на распластанного перед ним эльфа. Постепенно сознание возвращалось к нему, принося собою воспоминания о последних мгновениях жизни. Не совладав с нахлынувшими чувствами, он неистово закричал. Один внутренне сжался от этого дикого крика и зажмурился. Первы ей его посетила мысль: а не совершили ли они ошибку, вернув к жизни владыку? Мы готовы служить тебе, владыка Эрод. Эрод скривился в пренебрежительной усмешке и, отвернувшись от Хэлдена к окну, долго смотрел на заснеженный лес и виднеющуюся за ним башню Ниале. Значит, я в долине. Ты, Эмпата обернулся, и змеиные глаза прожгли коленопреклонённого эльфа. Приготовь лошадей. Я возвращаюсь домой. Нельвия, Гелион, Нарин. Я шла по дворцу с твёрдым намерением поймать то неуловимое козначее и потребовать с него обещанную за поездку в Неаль плату. С самого утра все спешили испортить мне настроение. Сначала с мрачными физиономиями зашли в комнату мальчишки, от цирцении их лиц захотелось огнём плеваться. Нет, они не уговаривали меня остаться, не плакали и не стонали хуже. Эльфы начали медленно, с растоновкой вспоминать все самые яркие события, которые произошли с нами за эти несколько месяцев. Когда речь зашла о владыке, я разоралась и послала их к демонам. Пусть им расскажут душещипательную историю, а мне дадут спокойно собраться. Руки тряслись, глаза застилала пелена слёз. Но я, словно прямой буйвол, который тащит телегу в гору, непонятно зачем складывала вещи в сумки. Потом, когда поняла, что они мне всё равно не пригодятся там, куда я собираюсь, даже дом ему свой миру уже не могу назвать, принялась доставать всё обратно, складывать сундук, развешивать в шкафу платья и при этом рывела, давясь собственными слезами. Феня ещё на шею улетел, не желая понимать. что его хозяйка уходит и больше никогда не вернется. В крики птицы слышалось столько боли, что я даже не пыталась с ним связаться, прекрасно понимая, что от долгих расставаний становится только хуже. Феникса, так же, как и Камень и Ларов, я завещала Лориену. Была уверена, что он о них сумеет позаботиться. Мне так и не удалось понять, что же произошло в ту ночь, когда давным-давно затянувшаяся рана вновь напомнила о себе. С тех пор камень светился ровным синим светом, как бы давая понять, что разгадка совсем близка. Но что я могла сделать? Мне не хватило смекалки, чтобы раскрыть эту тайну, а забирать звезду с собой я побоялась. Вдруг она ещё пригодится моим друзьям. Затем мне Лёгкая принесла Анастаеуса. Макс с печалью в голосе сообщил, что портал откроется ближе к вечеру, и до полуночи можно будет пройти сквозь него. Я спросила: "Попаду ли я куда надо?" На что придворный мак ответил, что я первая ухожу из этого мира таким вот необычным способом, так что поделиться опытом со мной некому. Как только за ним захлопнулась дверь, перед моим ясным, вроу заплаканным взором предстал сам советник Зорн. Он был сдержан, по его лицу трудно было что-то прочесть. Но из нескольких фраз я поняла, что он думает о моём решении. Иногда, Нарин, настаёт время заглянуть в глаза своей судьбе, а не убегать от неё и не прятаться, надеясь, что всё сложится само собой. Вы уже не ребёнок. Я упала на кровать, зарывшись в ворох юбок, да боли закусила губу и застонала. Понимаю, тяжело принимать серьёзные решения, но от этого никуда не деться, сказала, заглянув ко мне на огонёк Теора. Всё, сейчас начнутся уговоры, а я терпеть не могу, когда на меня давят. Но вместо этого королева посоветовала забрать у казначея 20 золотых. Щедрая плата, если учесть, что за поездку в Астен мне уже было заплачено, а в долине я лишь доделала то, что должна была сделать в королевстве гномов. Погладив меня на прощание по голове, королева поднялась, пообещала, что придёт в лабораторию, чтобы проститься, и вышла. Я ещё какое-то время повалялась на ворохе юбок и решила уйти из дворца, ненадолго. Всё равно заняться здесь было нечем. И вот теперь я спрашивала каждого встречного, куда делся наш дорогой казначей, будь он неладен. Заметив в одном из залов знакомый кудрявый парик, нетерпеливо крикнула: "У меня к вам дело, господин Дерн". "Какое?" настороженно покосился на меня казначей, с трудом оторвавшись от собеседника. Он всегда так смотрел, когда я просил у него честно заработанную плату. Потом говорил зайти к нему попозже, так как сейчас он очень занят, а для того, чтобы выдать деньги, надо заполнить надлежащие бланки, отдать их на подпись королеве, затем на подпись самому себе и так далее и тому подобное. Обычно я получал зарплату около недели. Потом примерно столько же у меня уходило на то, чтобы потратить её, и следующие 15 суток пребывал в материально нестабильном положении. но сейчас у меня не было недели, чтобы бегать за неуловимым казначеем. Самое, что ни на есть, важное. С чувством выдохнула я, но потом, отбросив сантименты, просто сказала «Дайте денег». Не сейчас времени, а у меня уже все готово. Я широко улыбнулась и протянула ему документ. «Вот подпись Ее Величества, вот моя, а вот здесь должна стоять Ваша. Ниже указана сумма». Привидесьуммы Дерн раскрыл в ужасе рот и принялся нервно обмахиваться врученным ему только что листком. "Право такое ощущение, будто от себя отрываете. Но с удараня?" я прищурилась и строго спросила. "Может, мне ещё и к ключ у вас забрать, пойти в казну и самой выдать тебе зарплату? Смотрите, у меня всегда были проблемы с арифметикой, ещё ошибусь на пару десятков золотых монет". Дерн прикинул в уме, во что может для него вылиться моя ошибка. И потащил меня за собой на первый этаж. Через 10 минут я уже ехала в карете и упивалась городскими пейзажами. Сейчас Гельён казался ещё красивее и роднее. Эти нарядные улочки, магазины, фонтанчики. А вон там я купила свою первую и последнюю в жизни маску, подумала я, заметив знакомую пёструю вывеску, украшавшую приземистое двухэтажное здание. Приказав кучеру остановиться, спрыгнула со ступенек кареты и побежала к двери. На звук колокольчика из смежной комнатки вышел уже знакомый старик и приветливо мне улыбнулся. "А я вас помню, вы купили у меня маску", согласно кивнула, улыбнувшись ему в ответ. "Я всё надеялся, что вы вернётесь. Неужели у него действительно так туго с покупателями, что кроме меня сюда больше никто не заходит? Вы ведь тогда забыли у меня статуэтку" Помните девочку танцовщицу? Теперь понятно, почему я не смогла найти её в своей комнате. Старик еле-еле передвигая ногами, поковылял за фарфоровой фигуркой к дальним стеллажам, затем вернулся ко мне и поставил статуэтку на прилавок. Я умилилась. Крохотные ножки в балетных туфельках застыли в пятой танцевальной позиции, грациозные ручки тянулись вперёд. За спиной девочки виднелись белоснежные крылья. Эта танцовщица Гелане принялся просвещать меня продавец она тянется к своему возлюбленному желая коснуться его сейчас кряхтя он осторожно двинулся всё к тем же стеллажам и через минуту передо мной стояла статуэтка молодого белокурого юноши который протягивал руки к своей любимой я поставила их рядом и задумчиво спросила разве ангелы могут любить они же бесплотны Но как видите, эта гелания полюбила выбного со мой новый знакомый и оставила небеса ради своего возлюбленного. Я оглянула старика затуманенным взглядом и протянула ему золотую монету. Вот, возьмите. Я беру их обоих. Сдачи не надо. Вне себя от счастья старик поспешил упаковать статуэтки, но я сказала, что в этом нет необходимости. Он настолько обрадовался полученной монете, что я начала опасаться, как бы эта радость не оказалась для него последней. Попрощавшись со старым знакомым, покинула магазин и направилась в ближайший храм, а точнее в построенный при нём приют для сирот. Отдала оставшиеся монеты пожилой служительнице, приказала кучеру возвращаться во дворец, а сама пошла по заснеженным улочкам, даря печальные улыбки прохожим. Когда я набрела на крохотный парк, который находился на окраине Гелиона, на город уже опустились сумерки. Присев на скамейку, достала из кармана статуэтки и принялась их разглядывать. Гелания и человек. Они тянутся друг к другу, но никогда не будут вместе. Всегда рядом и всегда далеко. "Ты уже не ребёнок", прозвучал в голове спокойный голос советника, а в тон ему шептал другой. И если всё-таки решишь не разбивать наше сердце, то приедешь на свадьбу. Это и будет твоим ответом. А если нет? Я закрыла глаза, прислушавшись к плавному движению ветра. Он скользнул по моему лицу и тут же упархнул в небо, кружиться вместе с узорчатыми снежинками. Миллионы невесты в белоснежных нарядах танцевали свадебный танец. Они подняли меня и повели вглубь парка. туда, где росли густые сосны. Я шла за ними, ни о чём не думая, потеряв счёт времени и позабыв обо всём на свете, кроме этих нарядных снежинок. Я шла за ними, ни о чём не думая, потеряв счёт времени и позабыв обо всём на свете, кроме этих нарядных снежинок, в плавном танце опускающихся на мои ресницы. Далина звёзд. Амиан. Я покинул Неали ещё ночью. осознание того, что меня обвели вокруг пальца, будто наивного мальчишку, гнало всё дальше и дальше от стен города. Дорры меня использовали так же, как и всех остальных. Хельдену было плевать на касту. Он упрямо шёл к одному ему ведомой цели и решил ни перед чем не останавливаться. А я, идиот, поверил бы, он хочет отомстить владыке за смерть сына. Глупец, зачем только связался с ними? Нужно было самому прикончить импата еще в снежную ночь, но я сдержал слово и привел его в Гвинделон. А на следующее утро Дора с улыбкой сообщил мне, что владыка покинул замок и отправился в Драгонию, целый и невредимый. Демоны! Он же должен был умереть в замке, а вместо этого сейчас скачет в темное королевство, где к нему будет не так-то просто подобраться. Ты не все знаешь, Амиан. Говорил мне мерзко ухмыляясь советник. Его время ещё не пришло. Потерпи немного, и твоя семья, как и все остальные невинные жертвы эмпатов, будет отомщена. Терпеть? Я слишком долго терпел, и у меня не осталось больше силы ждать. Если Хельден не хочет посвящать меня в свои планы и мстить эмпатам, значит, пришло время восстать безликим. Когда прольётся кровь последнего владыки, На Итаре наступит мир. И я сделаю все возможное, чтобы так оно и было. Нельвия, Гелион, Нарин и Теора. — Нарин, ты где пропадала? Быстрее, у тебя осталось меньше пяти минут! Рей схватил меня за руку и потащил по коридору в лабораторию мага. Он тянул меня, а я шла, не чувствуя под собой ног, и с безразличием смотрела в затылок другу. — Мы уже хотели отправляться на поиски! Взвал снова на вас кликнул эльф, отворяя передоднюю дверь. В лаборатории собрались все провожатые, за исключением Фени. Услышав скрип двери, они накинулись на меня и затащили в комнату. Я покорно позволила усадить себя на стул, услышала спокойный голос мага. Нарин, пора. Сейчас портал откроется. Все взгляды в ожидании чуда устремились к потолку. Интересно, а как я туда заберусь? Осторожно кашлянула, не смело сказала: "Я остаюсь". Они только рассеянно кивнули и продолжили рассматривать лепные узоры, украшающие потолок лаборатории. "Вы меня слышите? Я никуда не еду, тьфу, не перемещаюсь, не ухожу, остаюсь". Я говорила всё тише и тише, внутренне сжимаясь под их взглядами. Но, ну, конечно, опять всё испортила. «Не будет открытия портала, а значит, не удастся заглянуть хотя бы одним глазком в иной мир, и все из-за меня». «Ну как же?» — воскликнул Стэн, чуть ли не плача. «А вам так хочется от меня избавиться?» — раздраженно крикнула я. «Нет, мы не то имели в виду. Мы очень рады. Просто ты была так решительно настроена, и...» «Ты действительно остаешься?» После моего неуверенного кивка, Рай подскочил ко мне и, поставив на ноги, крепко обнял. За ним подлетели Стейн, Лор, и уже через секунду я оказалась в кольце крепких юношеских объятий. "Отпустите, пожалуйста", прохрипела, жадно глотая ртом воздух. Она Стейну скинул на стол лист бумаги, с которого собирался что-то читать, и вежливо попросил нас убраться из его лаборатории и не мешать работать. Теора обняла меня с материнской нежностью, шепнула на ухо, что будет ждать завтра утром в кабинете. А пока она оставила нас одних, попросив только сильно не сходить с ума и не доводить до белого каления ни в чём не повинных придворных. Близнецы, прищурившись, кивнули и принялись разминать кисти рук. Коралева правильно поняла этот жест и попросила маячившего неподалёку Зорана по закрывать все погреба и ни за что не подпускать насок к бочкам с вином. Но мы лишь рассмеялись, уверенные в том, что никакие замки не смогут спасти королевские запасы. Фени прилетел на следующее утро после того, как я битый час пыталась с ним связаться. Я уже начала переживать, вдруг с моим любимцем случилось несчастье. Но тут услышала знакомое повизгивание. Феникс опустился на подоконник и виновато захлопал глазками. Приказав себе больше никогда не пить более трех бокалов сразу, во избежание галлюцинаций, которые возникли у меня уже не первый раз, я с нежностью погладила пернатого красавца. Он начал мурлыкать. Честное слово. Пришлось идти к Анастеусу, умоляя дать мне какое-нибудь успокоительное. Тот, в свою очередь, стал жаловаться, что я и так глотаю слишком много всякой дряни, прознал-таки, что близнецы превращали меня в эльфийку, и погнал к королеве. Вспомнив, что её величество ожидает меня с самого утра, я спустилась по винтовую лесенки на четвёртый этаж и побежала в противоположное крыло дворца, тяня не надеясь, что не слишком опоздала и меня не будут отчитывать. Напразновались, даже не пытаясь скрыть ирония суда милости Теора. Ага, вы же велечиста. Ой, простите, Теора. Она пригласила меня присаживаться, а сама пошла к книжным шкафам. Что-то где-то наощупав и потянув, правительница открыла тайник. Достала оттуда нечто завёрнутое в шёлковое полотно, вернулась ко мне. Вот, возьми. Считай это моим свадебным подарком. Я подозрительно покосилась на неё, но свёрток взяла. Развернув, восторженно ахнула. На гладком шёлке лежало золотое кольцо с огромным, чистым, как слеза, бриллиантом. Офи, ой, то есть благодарю. Но это же ваше. А теперь твоё. Королева искренне обрадовалась моему восторгу и раскрыла руки, чтобы меня обнять. Желаю тебе счастья в браке. Ты его заслужила. Я кинула подарок на кресло и крепко обняла дна Мирянку. Несмотря на пристрастие теорий к разного рода интригам, она всё-таки была отличной матерью, мудрой правительницей и чётким другом. На вопрос, кто успел сообщить ей о моём скором отъезде, королева рассмеялась и рассказала, как Лориан ещё утром заявился к ней с жалобами по поводу моей неразборчивости в выборе спутника жизни. Небось хотел себя предложить на место Дориена. Мать, прекрасно понимая, чем вызваны столь бурные возмущения, усадила его рядом с собой и провела сеанс психотерапии, а если проще, сказала, что у него нет никаких шансов, кроме единственного, остаться моим другом. «Жестоко, думаете вы? Любая мать должна утешать своего ребенка, а не разбивать осколки надежды в пух и прах. Но Теора в первую очередь видела в Лоре не правителя и только потом сына. А правитель должен быть сильным». и с честью переносить все горести и печали. Поэтому парень ушел от нее обиженным, но все-таки посмотрел правде в глаза и решил меня забыть. Как мне потом показалось, с излишней прытью. Следующие три дня, которые ушли на сборы, уже окончательные и бесповоротные, я встречала его в коридорах каждый раз с новой прелестницей. Принц настолько увлёкся заживлением Ран, что в ночь накануне моего отъезда был застукан в комнате одной графини её же собственным супругом. Скандала избежать не удалось, хоть его быстро замяли. В общем, неприятная вышла история. Близнецы до окончания каникул решили смотаться в Драгонию и побывать на свадьбе, как они выразились, дорогого их сердцу советника. Хотя как они успеют это сделать, я не представляла. так как занятия должны были начаться уже через три недели. Спросив их об этом, получила ответ поистине достойный и хитрых эльфийских голов. «Нет ничего страшного в том, что мы задержимся в эсфероне на пару недель. Если что, сошлемся на провалы в памяти». «Скажем, что болезнь обострилась, и мы потеряли счет времени», — поддакнул Стэн. «Утром мы больше часа прождали Лориена в саду, желая проститься». Но вместо того, чтобы пожелать нам счастливого пути, принц притащил с собой сумки и сказал, что едет вместе с нами, оправдался тем, что молодой супруг пообещал ему отомстить наследнику. Мы сделали вид, что поверили, и помахав на прощание выше чем провожать нас придворным, пустились в путь. Ни одно происшествие не омрачило нашу дорогу. Мы спокойно перебрались через горы И встретив несколько патрулей, все отвечали одно и то же: едем на свадьбу принцессы. Похоже, мы не первые ссылались на праздник. Когда наша компания беспрепятственно миновала ещё один патрульный пост, я нахмурилась и решила обязательно переговорить с Дориэном об охране границ. Владыка, в отличие от своих предшественников, был слишком обеспечен. Раз безликие возродились, и жаждут отомстить королевским потомкам, нужно быть осторожным. Не хотелось становиться вдовой, так и не успев выйти замуж.